Глава четвертая. Анна Австрийская, в 46 лет. Оставшись вдвоем с Бернуином, Мазарини просидел несколько минут в раздумье. Теперь он знал многое, однако еще не все. Мазарини плутовал в игре. Как удостоверяет Бриен, он называл это «использовать свои преимущества». Бриен, Анри-Агюст Ломини де Бриен, французский дипломат, государственный деятель и мемуарист 17 века. Он решил начать партию с Д'Артаньяном не раньше, чем узнает все карты противника. «Что прикажете?» — спросил Бернуин. «Посвяти мне», — сказал Мазарини, — «я пойду к королеве». Бернуин взял подсвечник и пошел вперед. Потайной ход соединял кабинет Мазарини с покоями королевы. Этим коридором кардинал в любое время приходил к Анне Австрийской. Дойдя по узкому проходу до спальни королевы, Бернуин увидел там госпожу Бове. Она и Бернуин были поверенными этой поздней любви. Госпожа Бове пошла доложить о кардинале Анне Австрийской, которая находилась в своей молельне с юным королем Людовиком XIV. Анна Австрийская сидела в большом кресле, опершись локтем на стол и, склонив голову на руку, смотрела на царственного ребенка, который, лежа на ковре, перелистывал толстую книгу о войнах и битвах. Анна Австрийская была королевой, умевшей скучать с царственным величием. Иногда она на целые часы уединялась в своей спальне или молельне и сидела там, не читая и не молясь. В руках короля был Квинт Курций, история Александра Македонского с гравюрами, изображающими его великие дела. Квинт Курций, латинский историк I века до эры Госпожа Бовес порога молельни доложила о кардинале Мазарини. Ребенок приподнялся на одно колено, нахмурил брови и спросил у матери, почему он входит, не спросив аудиенции. Анна слегка покраснела. — В такое трудное время, как теперь, — сказала она, — нужно, чтобы первый министр мог в любой час докладывать королеве обо всем, что творится, не возбуждая любопытства и пересудов придворных. — Но решелье, кажется, так не входил, — настаивал ребенок. «Как вы можете знать, что делал Ришелье? Вы были тогда совсем маленьким. Вы не можете этого помнить?» «Я и не помню. Но я спрашивал других, и мне так сказали». «А кто вам это сказал?» спросила Анна с плохо скрытым неудовольствием. «Кто?» «Я знаю, что не надо никогда называть тех, кто отвечает на мои расспросы», — ответил ребенок. «Не то мне никто больше ничего не скажет». В эту минуту вошел Мазарине. Король встал, захлопнул книгу и, положив ее на стол, продолжал стоять, чтобы заставить стоять и кардинала. Мазарини зорко наблюдал эту сцену, пытаясь на основании ее разгадать предшествующую. Он почтительно склонился перед королевой и отвесил королю низкий поклон, на который тот ответил довольно небрежным кивком головы. Но взгляд матери упрекнул его за это проявление ненависти, которую Людовик XIV с детства проникся к кардиналу и в ответ на приветствие министра он заставил себя улыбнуться. Анна Австрийская старалась прочесть в лице Мазарине причину его непредвиденного посещения. Обычно кардинал приходил к ней, лишь когда она оставалась одна. Министр сделал едва заметный знак головой. Королева обратилась к госпоже Бове. — Королю пора спать, — сказала она, — позовите порта Королева уже раза два или три напоминала маленькому Людовику, что ему время уходить, но ребенок ласково просил позволения остаться еще. На этот раз он ничего не сказал, только закусил губу и побледнел. Через минуту вошел Леопорт. Ребенок пошел прямо к нему, не поцеловав матери. — Послушайте, Луи, почему вы не простились со мной? — спросила Анна. — Я думал, что вы на меня рассердились, Ваше Величество. Вы меня прогоняете. — Я не гоню вас. Но у вас только что кончилась ветряная оспа. Вы еще не совсем оправились, и я боюсь, что вам трудно засиживаться поздно. Не боялись же вы, что мне будет трудно сегодня идти в парламент и подписывать эти злосчастные указы, которыми народ так недоволен. — Государь, — сказал Лапорт, чтобы переменить разговор, — кому прикажете передать подсвечник? — Кому хочешь, Лапорт, лишь бы не Манчини, — ответил ребенок громко. Манчини был маленький племянник кардинала, определенный им королю. Последний и на него перенес часть своей ненависти к министру. Король вышел, не поцеловав матери и не простившись с кардиналом. Вот это хорошо, сказал Мазарини. Приятно видеть, что в короле воспитывают отвращение к притворству. Что это значит? Почти робко спросила королева. Мне кажется, что уход короля не требует пояснений. — Вообще, его величество не дает себе труда скрывать, как мало он меня любит. Впрочем, это не мешает мне быть преданным ему, как и вашему величеству. — Прошу вас извинить его, кардинал, он еще ребенок и не понимает, сколь многим вам обязан. Кардинал улыбнулся. — Но, — продолжала королева, — вы без сомнения пришли по какому-нибудь важному делу. Что случилось? Мазарини сел, или, вернее, развалился в широком кресле и сказал печально — «Случилось то, что, по всей вероятности, мы будем вынуждены вскоре разлучиться, если, конечно, вы не решитесь из дружбы последовать за мной в Италию». «Почему?» — спросила королева. «Потому что, как поется в опере «Тизба», — отвечал Мазарини, «весь мир враждебен нашей страсти нежной». «Вы шутите, сударь», — сказала королева, пытаясь придать своему голосу хоть немного прежнего величия. — Увы, Ваше Величество, я вовсе не шучу, — ответил Мазарини. — Поверьте мне, я скорее готов плакать. И есть о чем, потому что, как я уже вам сказал, весь мир враждебен нашей страсти нежной. — А так как и вы часть этого мира, то значит, вы тоже покидаете меня. — Кардинал! — Ах, Боже мой, разве я не видел, как вы на днях приветливо улыбались герцогу Орлеанскому, или вернее тому, что он говорил вам? — А что же он мне говорил? Он говорил вам, ваше величество, ваш Мазарини — камень преткновения. Удалите его, и все будет хорошо. Чего же вы от меня хотите? О, ваше величество, вы ведь королева, насколько я знаю. Хороша королевская власть. Тут распоряжается любой писарь из поля рояля, любой дворянчик. Однако вы достаточно сильны для того, чтобы удалять от себя людей, которые вам не нравятся. Скажем, лучше не нравятся вам, — воскликнула королева. Мне? «Конечно. Не вы ли удалили госпожу де Шеврес, которая двенадцать лет терпела гонения в прошлое царствование?» «Интриганка! Ей хотелось продолжать против меня козни, начатые против Ришелье. «А кто удалил госпожу от Фор, мою верную подругу, которая отвергла ухаживание короля, чтобы только сохранить мое расположение?» «Ханжа! Она каждый вечер, раздевая вас, твердила, что вы губите свою душу, любя священника» как будто кардинал и священник одно и то же. Кто велел арестовать Бафора? Бафор-мятежник, который так прямо и говорил, что надо убить меня. — Вы отлично знаете, кардинал, — сказала королева, — что ваши враги — мои враги. — Этого мало, Ваше Величество. Надо еще, чтобы ваши друзья были и моими друзьями. — Мои друзья, — покачала королева головой, — увы, у меня нет больше друзей как может не быть друзей в счастье, когда они были у вас в дни ваших невзгод? Потому что я в счастье забыла своих друзей. Я поступила как Мария Медичи, которая, возвращаясь из первого своего изгнания, презрела пострадавших за нее, а потом, изгнанная вторично, умерла в Кельне, оставленная всеми, даже собственным сыном, потому что теперь все ее презирали в свою очередь. Но, быть может, еще есть время, — сказал Мазарини, — исправить ошибку. — Поищите между вашими прежними друзьями. — Что вы хотите сказать? — Только то, что сказал, поищите. — Увы, сколько я не смотрю вокруг себя, я не вижу никого, кем я могла бы располагать. Дядей короля герцога Марлианским, как всегда, управляет фаворит. Вчера это был Шуази, сегодня Ля ривьер завтра кто-нибудь другой. Принц Конде послушно идет за своим коадьютором, а тот — за госпожой де Гемене. Но я вам советовал искать среди прежних, а не среди нынешних друзей. — Прежних? — повторила королева. — Да, например, среди тех, которые помогали вам бороться с Ришелье и даже побеждать его. — На что он намекает? — подумала королева с опаской, поглядывая на кардинала. — Да, — продолжал он. «При некоторых обстоятельствах с помощью друзей вы умели, пользуясь тонким и сильным умом, присущим вашему величеству, отражать нападение этого противника». «Я?» — воскликнула королева. «Я терпела и только». «Да», — сказал кардинал, — «терпели, подготовляя месть, как истинная женщина. Но перейдем к делу. Помните вы Рашфора?» «Рашфор не был в числе моих друзей». — Напротив, он мой заядлый враг, верный слуга кардинала. Я думала, что это вам известно. — Настолько хорошо известно, — ответил Мазарини, — что мы приказали засадить его в Бастилию. — Он вышел оттуда? — спросила королева. — Будьте покойны, он и теперь там. Я заговорил о нем только для того, чтобы перейти к другому. — Знаете ли вы, Д'Артаньяна? — спросил Мазарини, глядя на королеву в упор. Удар пришелся в самое сердце. «Неужели Гасконец проболтался?» — прошептала Анна Австрийская. «Потом прибавила громко Д'Артаньян...» «Подождите, да, в самом деле это имя мне знакомо. Д'Артаньян — мушкетер, который любил одну из моих камеристок. Ее бедняжку потом отравили». «Только и всего?» — сказал Мазарини. Королева удивленно посмотрела на кардинала. «Но, кардинал, кажется, вы подвергаете меня допросу». «Во всяком случае, — сказал Мазарини со своей вечной улыбкой, все тем же сладким тоном, — в вашей воле ответить мне или нет? Изложите свои пожелания, ясно? И я отвечу на них так же», — начала терять терпение королева. «Ваше Величество», — сказал Мазарини, кланяясь, — «я желаю, чтобы вы поделились со мной вашими друзьями, как я поделился с вами теми немногими знаниями и способностями, которыми небо наградило меня» положение осложняется, и надо действовать решительно». «Опять», — сказала королева, — «я думала, что мы с этим покончили, отделавшись от бафора». «Да, вы смотрели только на поток, который грозил смыть все на пути, и не оглянулись?» «Настоящую воду». А между тем есть французская поговорка о тихом омуте». «Дальше», — сказала королева, — «я каждый день терплю оскорбления от ваших принцев и титулованных лакеев, от всяких марионеток, которые не видят, что в моей руке все нити к ним, и не догадываются, что за моим терпеливым спокойствием таится гнев человека, который поклялся в один прекрасный день одолеть их. Правда, мы арестовали Бафора, но из них всех он был наименее опасен. Ведь остается еще принц Конде, победитель при Рокруа, арестовать его. «Да, ваше величество, я частенько об этом думаю». Но, как говорим мы, итальянцы, терпение, а кроме Канде придется взять герца Орлеанского. Что вы такое говорите? Первого принца крови, дядю короля? Нет, не первого принца крови и не дядю короля, но подлого заговорщика, который в прошлое царствование, подстрекаемый своим капризным и вздорным характером, с скукой, разжигаемый низким честолюбием, завидуя тем, кто превосходит его благородством, храбростью и злясь на собственное ничтожество, именно по причине своего ничтожества сделался отголоском всех злонамеренных толков, душой всяких заговоров, подстрекателем смельчаков, которые имели глупость поверить слову человека царственной крови и от которых он отрекся, когда они оказались на эшафоте. «Нет, я говорю не о принце крови», И не о дяде-короля, а об убийце, шале Монмаранси и Сен-Марса, который в настоящую минуту пытается сыграть опять ту же шутку и воображает, что она держит верх, потому что у него переменился противник, потому что теперь перед ним человек, предпочитающий не угрожать, а улыбаться. Шале Монмаранси и Сен-Марс — участники заговора против Ришелье. Но он ошибается. Он только проиграл со смертью решелье. и не в моих интересах оставлять подле королевы этот источник всех раздоров, человека, с помощью которого старый кардинал 20 лет успешно растравлял желчь покойного короля. Анна покраснела и закрыла лицо руками. — Я нисколько не желаю унижать ваше величество, — продолжал Мазарини более спокойно, но зато удивительно твердым голосом. — Я хочу, чтобы уважали королеву, и уважали ее министра, потому что в глазах всех людей я не более как министр. Вашему Величеству известно, что я не пройдоха-итальянец, как многие меня называют. Необходимо, чтобы это знал весь мир так же, как знает Ваше Величество». «Хорошо. Что же я должна сделать?» — сказала Анна Австрийская, подчиняясь этому властному голосу. «Вы должны припомнить имена тех верных, преданных людей» которые переплыли в море, вопреки воле решелье, и, оставляя на пути следы собственной крови, привезли вашему величеству одно украшение, которое вам угодно было дать Бекингему. Анна, величавая гнева, поднялась, словно под действием стальной пружины, и, глядя на кардинала с гордым достоинством, делавшим ее такой могущественной в дни молодости, сказала, «Вы меня оскорбляете». Я хочу, — продолжал Мазарини, доканчивая свою мысль, прерванную движением королевы, — чтобы вы сейчас сделали для вашего мужа то, что вы сделали когда-то для вашего любовника. «Опять эта клевета!» — воскликнула королева. «Я думала, что она умерла или заглохла, так как вы до сих пор избавляли меня от нее. Но вот вы тоже ее повторяете. Тем лучше. Объяснимся сегодня и кончим раз навсегда, слышите?» — Но, ваше величество, — произнес Мазарини, удивленный этим неожиданным проблеском силы, — я вовсе не требую, чтобы вы мне рассказали все. — А я хочу вам все рассказать, — ответила Анна Австрийская. — Слушайте же. Были в то время действительно четыре преданных сердца, четыре благородные души, четыре верные шпаги, которые спасли мне больше, чем жизнь. Они спасли мою честь. — А вы сознаетесь в этом? — сказал Мазарини. «Неужели, по-вашему, только виновный может трепетать за свою честь? Разве нельзя обесчестить кого-нибудь, особенно женщину, на основании одной лишь видимости? Да, все было против меня, и я неизбежно должна была лишиться чести. А между тем, клянусь вам, я не была виновна, клянусь!» Королева стала искать вокруг себя какой-нибудь священный предмет, на котором она могла бы поклясться. Она вынула из потайного стенного шкафа ларчик розового дерева с серебряными инкрустациями, и, поставив его на алтарь, сказала, — клянусь священными реликвиями, хранящимися здесь. Я любила Бекингема, но Бекингем не был моим любовником. — А что это за священные предметы, на которых вы приносите клятву, ваше величество? — спросил, улыбаясь Мазарине. — Как вам известно, я римлянин, а потому нелегковерен. Бывают всякого рода реликвии. Королева сняла с шеи маленький золотой ключик и подала его кардиналу. Откройте и посмотрите. Удивленный Мазарини взял ключ, открыл ларчик и нашел в нем заржавленный нож и два письма, из которых одно было запятнано кровью. «Что это?» — спросил Мазарини. «Что это?» — повторила Анна Австрийская, царственным жестом простирая над раскрытым ларчиком руку, которую годы не лишили чудесной красоты. «Я вам сейчас скажу». «Эти два письма...» единственный которые я писала ему. А это нож, которым Фельтон убил его. Прочтите письма, и вы увидите лгулия». Несмотря на полученное разрешение, Мазарини безотчетно повинуясь чувству, вместо того, чтобы прочесть письма, взял нож. Его умирающий Бекингем вынул из своей раны и через лапорта переслал королеве. Лезвие было все источено ржавчиной, в которую обратилась кровь. Кардинал смотрел на него с минуту, и за это время королева стала бледнее полотна, покрывающего алтарь, на который она опиралась. Наконец, кардинал с невольной дрожью положил нож обратно в Ларчик. Хорошо, Ваше Величество, я верю вашей клятве. Нет-нет, прочтите, сказала королева, нахмурив брови. Прочтите. Я хочу, я требую. Я решила покончить с этим сейчас же и уже никогда больше к этому не возвращаться. Или вы думаете. — прибавила она с ужасной улыбкой, — что я стану открывать этот ларчик всякий раз, когда вы возобновите ваше обвинение? Мазарини, подчиняясь внезапному проявлению ее воли, почти машинально прочел оба письма. В одном королева просила Бэкингема возвратить алмазные подвески. Это было письмо, которое отвез Д'Артаньян, оно поспело вовремя. Второе было послано с Лапортом. В нем королева предупреждала Бэкингема, что его хотят убить и это письмо опоздало. «Хорошо, Ваше Величество», — сказал Мазарине, — «на это нечего ответить». «Нет», — заперев ларчик, сказала королева и положила на него руку, — «нет, есть что ответить на это». «Надо сказать, что я была неблагодарна к людям, которые спасли меня и сделали все, что только могли, чтобы спасти его. И храброму Д'Артаньяну я не пожаловала ничего, а только позволила ему поцеловать мою руку и подарила вот этот алмаз. Королева протянула кардиналу свою прелестную руку и показала ему чудный камень, блиставший на ее пальце. Он продал его в тяжелую минуту. Заговорила она опять с легким смущением. «Продал для того, чтобы спасти меня во второй раз. За вырученные деньги он послал гонца к Бекингему с предупреждением о грозящем ему убийстве». «Значит, Д'Артаньян знал об этом?» «Он знал все». Каким образом, не понимаю. Д'Артаньян продал перстень Д'Азесару. Я увидала кольцо у него на руке и выкупила. Но этот алмаз принадлежит Д'Артаньяну. Возвратите ему перстень от меня, и так как на ваше счастье подле вас находится такой человек, то постарайтесь им воспользоваться. Благодарю вас, ваше величество, — сказал Мазарини. Я не забуду вашего совета. А теперь... — сказала королева, изнемогая от пережитого волнения. — Что еще хотели бы вы узнать у меня? — Ничего, Ваше Величество, — ответил кардинал самым ласковым голосом. — Умоляю только простить меня за несправедливое подозрение. Но я вас так люблю, что ревность моя даже к прошлому неудивительна. Слабая улыбка промелькнула на губах королевы. — Если вам не о чем больше спрашивать меня, — сказала она, — то оставьте меня. Вы понимаете, что после такого разговора мне надо побыть наедине с собой?» Мазарини поклонился. «Я удаляюсь, Ваше Величество, но позвольте мне прийти опять. Да, только завтра. И этого времени вряд ли будет достаточно, чтобы мне успокоиться». Кардинал взял руку королевы, галантно поцеловал ее и вышел. Как только он ушел, королева прошла в комнату сына и спросила Лапорта, лег ли король. Лапорт указал ей на спящего ребенка. Анна Австрийская взошла на ступеньки кровати, приложила губы к нахмуренному лбу сына и поцеловала его. Потом также тихо удалилась, сказав только камердинеру: «Постарайтесь, пожалуйста, милый Лапорт, чтобы король приветливей смотрел на кардинала. И король, и я, мы оба многим обязаны кардиналу».